глава десятая. руян шесть тысяч шестьсот шестьдесят второй с м з х ярамир был прав против меня действительно затевался заговор и многие об этом знали однако кроме молодого варяга все промолчали доброга будимир рогдай купцы с которыми у меня были торговые отношения жрецы и члены совета Никто, ни один человек на всем острове Руян не стал меня предупреждать, и у каждого нашлась причина. Разумеется, уважительная. Один не придал мерзким слухам значения, мол, собака лает, а ветер носит, поболтают люди и заткнутся. Другой посчитал, что это не его дело. Третий решил, что я и сам все знаю. Четвертый не хотел пачкаться в грязи, потому что она могла запачкать и его. А пятый просто пожал плечами и сделал вид, что не понимает, о чем речь. «Должен признать, что я расстроился, и тогда мне вспомнился случай из моей юности. Когда я был курсантом военного училища, в казарме сложилась нездоровая обстановка. Несколько старшекурсников, как на подбор, крепкие парни из секции по боксу решили поиграть в дедовщину. А офицеры все знали, но закрывали на это глаза, и никто не мог дать наглецам отпор». Сотни крепких парней, которые в большинстве своем сознательно выбрали путь военного, как и солдаты срочной службы в каком-нибудь самом обычном подразделении на окраине огромного государства, терпели унижения, оскорбления и поборы. Однако в случае со мной и еще двумя ребятами коса нашла на камень. Мы отказались присмыкаться перед наглыми подонками и, конечно же, нас наказали. Сначала избили толпой, а потом попытались подставить и обвинить в воровстве». Нервы у меня были на пределе, и дошло до того, что мои приятели, бросив учебу, так и не дотянули до конца первого курса. А я схватился за нож и слегка пощекотал клинком одного особо наглого дедушку. Мог бы даже зарезать его, и моя жизнь сложилась бы иначе. Но обошлось. Я договорился с дедами, что они меня не трогают и не замечают, а я остаюсь в нейтралитете и не пытаюсь публично оспаривать их власть над сокурсниками. На том и разошлись». Вот только на этом история не закончилась. Когда я благополучно перешел на второй курс, прессинг дедов на моих сотоварищей по учебной роте никуда не исчез. Они продолжали унижать и грабить тех, кто не решался на отпор, и ко мне зачистили ходаки от разных групп с одними и теми же речами. «Вадик, ты красавчик, и мы тебя уважаем. Мы готовы начистить ряжки дедам, но нужен тот, кто возглавит бунт. Стань нашим лидером, и мы сплотимся вокруг тебя». «Да, я признаю, что мне это было приятно. Да, я повелся налезть, и мнимое уважение сокурсников. Да, я согласился стать временным лидером бунтовщиков. Все именно так, и я об этом никогда не жалел, ибо получил драгоценный жизненный опыт. План курсантов был простым. Вечером деды приходят на наш этаж и развлекаются. Обычно их шесть-семь человек, а желающих выступить против обидчиков набиралось больше полусотни». «Один из курсантов откажется выполнять требования дедов, а я за него заступлюсь. Начнется драка, и к ней присоединятся другие. Мы должны были забить старшекурсников и поставить их на место, чтобы подобное впредь никогда не повторялось». Но вышло немного иначе. Коля Кравцов, самый щуплый курсант нашего курса, отказался разжать сигарету для двухметрового амбала Вити Иванова. Здоровяк потянул его в коридор, чтобы показательно наказать, а тут я. Слово за слово, и началась драка. Все как было задумано с самого начала. Однако против шести дедов, помимо меня, и Хилова Коли Кравцова, с которым мы потом дружили, пока он не погиб во время первой чеченской кампании под очхой Мартаном, вышло только три моих однокурсника. А остальные в это самое время, сбившись в кучу, наблюдали за дракой со стороны. И хорошо еще, что в то время, в далеком 1985 году, не было мобильных телефонов, а иначе бы они еще и видеосъемку вели. В итоге — боевая ничья. Нам досталось, но и дедушкам прилетело. В казарму примчались офицеры, и началось разбирательство. Выносить ссор из избы не стали и всерьез никого не наказали. А Витя Иванов, как все закончилось, подошел ко мне и протянул руку, которую я пожал. После чего он сказал. «Вадик...» «Ты правильный парень и, наверное, станешь хорошим офицером, но ты слишком доверчивый. Чмошники развели тебя и теперь празднуют победу. Они всем рассказывают, как смогли одолеть боксеров на три курса старше, а про тебя даже не вспоминают. Для них все хорошо, решили проблему чужими руками и насладились бесплатным зрелищем. А я тебе так скажу, Соколов, настоящих людей мало, и тех, кто слабеет духом, нужно держать в ежовых рукавицах, а иначе они сядут тебе на голову». «Так что послушай моего совета. Не расслабляйся, никому не доверяй и не подпускай к себе тех, кто намерен тебя использовать. Пока ты нужен, к тебе почтение и уважение, а едва твои интересы начинают задевать вчерашних друзей, девять из десяти переобуются на ходу. Если бьют их, они зовут на помощь и такие, как ты, вмешиваются. А если будут бить тебя, зови или нет, они останутся равнодушными, пройдут мимо». и сделают вид, что им некогда, и они спешат по своим делам. Запомни это. Может быть, пригодится? Бывай, Вадик. Еще встретимся. К сожалению, встретиться с Витей больше не удалось. Через три дня, находясь в увольнении, он шел через парк и услышал крик девушки, поспешил к ней на помощь и вырубил двух насильников, а третий пырнул его финкой в бок, и он погиб. Для всего училища курсант Иванов в один момент стал героем. Все плохое было забыто и вспоминали только хорошее. А его слова я запомнил на всю жизнь и много раз убеждался, что этот накачанный здоровяк, который многим казался простоватым или даже глупым, все правильно сказал. Нельзя никому доверять. И не стоит подпускать к себе тех, кто не готов в трудную минуту по собственной воле, находясь в здравом уме и трезвой памяти, преодолев естественное желание избежать неприятностей и бросив все свои важные дела, прийти к тебе на помощь. «К чему я это вспомнил?» Наверное, к тому, что нынешняя ситуация породила ассоциацию с той памятной дракой. Мне говорили, что я свой, равный среди равных, заслуженный член венецкого общества, князь и великий воин. Поэтому на меня полагаются, и я должен воевать за Венедию, отстегивать десятину от доходов в общак и практически в одиночку, без привлечения финансовой помощи со стороны, тянуть затратные инновационные проекты. И я в это верил. А как иначе? если рядом со мной не вчерашние покорные рабы или мужички-отсахи, а настоящие воины и жрецы, которые иногда слышат голоса богов. Это не какие-то случайные люди, а боевые товарищи и соратники, с которыми я через многое прошел. Но когда дошло до драки между условно своими, в данном случае это ведение информационной кампании с целью опорочить мое имя, Друзья оказались не такими уж и друзьями. Они самоустранились и не пожелали пачкаться. Тем более, что за распускающими слухи людишками стояли представители уважаемого рода висловитов. «Одного зацепишь, и против тебя может выступить вся многочисленная семья, в которой даже после опустошительных войн с крестоносцами сейчас без малого полсотни взрослых мужчин и за каждым группа заинтересованных граждан». «за кем-то купцы и ремесленники, а за кем-то варяги, жрецы или великий князь. Так что ссориться с ними и наживать себе новых врагов никто не хотел». И тогда неожиданно в голове всплыли слова Христа. «Знаю дела твои, что ты не холоден, не горяч. Хотел бы я, чтобы ты был холоден или горяч. Но раз ты тепл, а не горяч и не холоден, то я готов извергнуть тебя из уст моих». Это сказано про равнодушных, про тех, кто хочет избежать неприятностей, про друзей и соратников, которые полагались на меня в трудный час, когда враги выжигали венецкие города и топтали нашу землю. А когда наступил мир, и мне понадобилась помощь, сделали вид, что им это не интересно, и они просто зрители, точно такие же, как наблюдающие со стороны за дракой курсанты. Я знаю себя». Поэтому уверен, что если бы кто-то в Зеландии или в ином месте стал порочить имя Рогдая, Доброги, Будимира или другого человека из тех, кого я знаю с наилучшей стороны, то ему пришлось бы отвечать за свои мерзкие слова. «Любыми возможными способами, не стесняясь в средствах, я бы наказал лжеца. А вот мои друзья, как выяснилось, на подобное пойти не готовы. По крайней мере, те, кто постоянно проживал на Руяне и был в курсе того, что происходит». И это стало для меня неприятным открытием. Но, с другой стороны, заставило посмотреть на все, что происходило в Венедии, с иного ракурса, после чего я переосмыслил ситуацию, пересмотрел свое отношение к членам Венецкого Совета и поблагодарил богов за то, что это произошло сейчас, пока все относительно спокойно и нет событий, которые могут кардинально повлиять на судьбу всего Союза или даже мира. В общем... Когда к концу третьего дня своего пребывания на Руяне я полностью разобрался в том, что здесь творится и кто против меня играет, мне уже было ясно, что нужно делать. И если сначала я собирался объявить экстренный сбор всех полноправных участников Венецкого совета, кто находился на острове, дабы выдвинуть претензию Мичури и Надею, то теперь был уверен, что это ничего не даст. Два потомка славного Веслава, которые считали себя очень хитрыми кукловодами, Потребуют доказательств в своей причастности к распространению негативных слухов. А их у меня нет. Есть болтливые слуги, которые поливают меня помоями, но они не обельные холопы, за деяния коих отвечает хозяин, а рядовичи, то есть вольные граждане. Поэтому, несмотря на то, что все понимают, кто истинный виновник, я смогу покарать только слуг. Это максимум, да и то лишь в том случае, если они доживут до суда». При этом Мичура и Надей уйдут в тень, а публичное разбирательство дела привлечет еще больше внимания ко мне, породит новые слухи и сплетни. Значит, мои противники одержат победу. Ладно, — подумал я тогда, — если нельзя действовать по закону, пойдем иным путем. Как говорил пока еще нерожденный Жан-Поль Сартер, да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно, И это золотые слова. Кое-кто решил, что если он славянин, да еще и знатного рода, то может мне вредить, и ему за это ничего не будет. А это ошибка, и за нее придется заплатить. Решение было принято, и я вызвал вестников смерти, Веселина и Невзора, которые отличились во время боев с крестоносцами, а затем добрались до султана Арапа и колдуна Касима. Я поставил перед ворогами четкую задачу — убить Надея и Мичуру. Если представится возможность, перед смертью бояр необходимо допросить, чтобы подтвердить связь заговорщиков с русскими князьями. Вестники смерти отправились выполнять задания, а я, не обращая внимания на людей Будимира, которые за мной присматривали, засел невдалеке от Арконы в деревеньке Чаруша, где у меня имелся свой дом, выбросил из головы все лишнее и занялся чтением книг, которые печатала типография Ророга, а таковых на данный момент уже четыре. Первая «Азбука. Букварь для изучения алфавита». Я хотел, чтобы сначала была напечатана книга, посвященная славянским богам, но меня убедили, что начинать надо с другого, и доводы жрецов Яровита, которые преподавали в школе при храме в Ророге, показались мне весомыми. Поэтому сначала типография выпустила азбуку, и, наверное, это правильно. Не умеешь читать? Зачем тебе книги? Тем более, что в Венедии многие племена имеют свои письменные системы. Одни пользуются рунами, другие рисуют черты и резы. А кое-кто до сих пор ничего, кроме пиктограмм, не признает. Это неправильно. Но я в создание нового алфавита для всех Венедов не влезал, иных забот хватало. Просто доверился Бранко Ростичу и Орею Рядко, которые этим занимались. И в итоге мы имеем нечто отдаленно напоминающее Кириллицу». Вот только для создания своего алфавита монахи Кирилл и Мефодий, которые использовали старославянские системы письменности, взяли 24 греческие буквы, а Венеды – руны. Кстати, распространенные не только среди скандинавских и германских народов, но и в других регионах мира, иными народами и племенами. В частности, славянами и тюрками. По этой причине рунические надписи можно встретить очень далеко от Скандинавии – где-нибудь за Уралом или на Ближнем Востоке, а возможно, что и дальше. Вторая книга «Деяния славных богов» — как раз то, о чем я думал. Все божества, которые почитались славянами, собраны в одной книге с описанием их наиболее значимых поступков и свершений. А поскольку составляли этот сборник волхвы Святовида и Равита, то именно про этих богов написано больше всего. И можно сказать, что данная книга гораздо интереснее, чем Библия — особенно с учетом того, что здесь речь идет не про блуждание семитских племен по пустыням, а про свое родное, как зародился наш мир по версии славян, откуда есть пошли наши народы, каким образом оказались там, где они находятся сейчас, и многое-многое другое, что может формировать отношение людей к собственной истории, культуре, традициям и миру, в котором нам суждено жить. Третья книга, на мой взгляд, еще более интересная – «Двухтомник. Сказ о Великой войне». Полное описание того, что происходило в период двух крестовых походов против славян. Введение, в котором разъяснялись первопричины вражды с католиками. Замыслы противника и подготовка к первому крестовому походу. Количество вражеских войск и краткое жизнеописание главных вражеских полководцев, идеологов и правителей. А затем хроника сражений и борьбы. Причем мое имя в этом труде из двух книг на 470 страниц убористого текста встречалось 78 раз. Для сравнения, великий князь Прибыслав упоминался 48 раз, Рогдай-Померанский — 45, Никлод — 39, а Волхв, святовида Мудрый Векомир — 36. Да и как иначе, если написан сей труд в Ророге? Да и типография моя. Так что в истории я останусь точно». Ну и четвертая книга «Записи путешественника». Сборник статей о землях и государствах Европы, обычаях и вере разных стран, конфликтах между государствами и торговле, ремёслах и дорогах, а в конце краткий справочник геолога. Все кратко и ничего лишнего. Информация известная, но собрана в один толстый том из 270 страниц. Конечно же, без указания того, что мы считали своими тайнами. Так прошло пять дней. Я читал книги, размышлял о будущем и не думал ни о чем плохом. А потом появились мои шпионы, которые действовали независимо от убийц и принесли добрые вести. Боярин, надей, получил записку и темной ночью покинул свой терем. Судя по всему, направился к любовнице, связь с которой он не скрывал, и по дороге пропал. А утром его бездыханное тело со следами жестких пыток нашли на окраине Ральсвика. Поиск злодея, посмевшего убить знатного Весловита, который когда-то пытался стать князем племени Ранов, ведут лучшие сыскари великого князя Рогдая. Но никаких следов и зацепок обнаружить не удалось. А спустя несколько часов еще одно известие. Скончался Мичура Весловит. Лег почивать и не проснулся. Следов проникновения в спальню не замечено. Однако жрец Велеса по имени Богуслав, кстати, двоюродный брат покойного, побывал на месте гибели Мичуры и сказал, что это убийство, а потом добавил, что из спальни пропал сундучок покойного, в котором хранились его личные письма. Поэтому стража Ругарда прочесала весь город и обнаружила на заднем дворе одного из постоялых дворов пустой сундучок. Теперь уже сомнений не оставалось ни у кого. Мичура умер не своей смертью. А вот кем был убийца и куда он пропал, стражники так и не узнали. Имелось словесное описание неприметного молодого человека, который снимал комнату на постоялом дворе. Но таких людей на руяне тысячи. Я был удовлетворен. Веселин и Невзор выберутся с острова самостоятельно. Пути отхода обговорены, и в укромной бухте с северной стороны острова вестников смерти уже ожидает шнекер из Ророга. «А мне здесь делать больше нечего». Поэтому я собрался покинуть Руян и отдал приказ воинам грузиться в Дракар, когда в Чарушу из Арконы примчался Будимир. Сказать, что князь Ранов был разгневан, значит не сказать ничего. Он был в ярости. Опередив свиту из двадцати воинов, он влетел на мое подворье, резко натянув поводья, остановил взмыленного вороного жеребца и, спрыгнув на земь, оказался передо мной и выпалил. «Как ты посмел!» «О чем ты, друг Будимир? с равнодушным выражением лица спросил я его, сделав упор на слове «друг». «Ты! Ты!» Он никак не мог восстановить дыхание, но, наконец, отдышался и смог говорить дальше. «Это ты убил Мичуру и Надея!» «Нет», — я покачал головой, — «и тебе это хорошо известно. Разве твои люди не следили за мной?» «Не уводи разговор в сторону, сокол!» Ты не убивал их лично. Это сделали твои вороги, я знаю. — Докажи, — потребовал я и, сделав полшага вперед, буквально навис над князем. Он помедлил и покачал головой. — Доказательств нет. — Тогда зачем понапрасну сотрясаешь воздух? У меня не было причин желать двум благородным весловитам смерти. Разве не так? — Но ведь они распространяли о тебе слухи. — Странно. а когда пять дней назад мы с тобой об этом говорили, ты сказал, что они ни при чем. Было такое? Разве это не твои слова? — Да, — выдавил он из себя. — Я так говорил. В таком случае ты, как князь, знаешь, что бывает за облыжное обвинение, публичное опровержение и гривна штрафа. Ты готов публично объявить, что наводишь на меня поклеп? Наверняка Будимир ожидал, что разговор сложится иначе, Возможно, он думал, что я начну оправдываться или юлить, но я находился на своей территории и был в себе уверен. Поэтому, не зная, что ответить, он опустил голову и промолчал. А я, не прощаясь с князем, направился к причалу. «Постой!» Он догнал меня и окликнул, когда я уже находился на корабле. «Да», — посмотрел я на него. «Весловиты это так не оставят! Мы не простим убийство родичей!» Я пожал плечами и развел руками. «Ваше право напасть на меня без причин и доказательств вины, а мое право защищаться. Будимир, ты уверен, что после того, как мы сцепимся из-за твоих подозрений и домыслов, на руяне уцелеет хотя бы один представитель вашего рода?» Лицо князя исказило гримаса. Он топнул ногой, резко развернулся и пошел прочь. Реакция естественная и вполне предсказуемая. Прежних доверительных отношений между нами уже не будет». Это факт. Но, наверное, так даже лучше. Рано или поздно я стану великим князем Венедии, а он мой главный конкурент. Да и висловитов я не опасался. Времена, когда это семейство определяло политику всех венецких племен, давно уже в прошлом. И они не посмеют на меня напасть. А если надумают, то я буду готов. И воспитанники свой рада, которые оставались на руяне, предупредят меня об опасности, когда кто-то решится на кровную месть». Но вероятность этого, скажем прямо, весьма незначительна.